Глава 15. «Ермак, а что особенного в той деревушке, в которую мы идем?» — спросил Витя, как обычно мельтеша у меня за спиной. С моментом, как наши дороги с Росом и Ракхаром разделились, прошло около недели. За это время мы прошли примерно две трети намеченного пути, если верить моей памяти, которая обычно не подводит меня. Причина, по которой я решил действовать самостоятельно, банально проста — У меня иные цели, нежели у моего не совсем нормального родственника. Про берсерка вообще молчу. Его после гибели Урлока можно списать на пенсию. Польза практически ноль. Все пошло под откос именно тогда, когда я зачем-то подумал, что дела наконец-то начали налаживаться. Есть одна занятная поговорка. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Надо мной, похоже, он посмеялся. В деревушке ничего особенного, увидеть Семь домов, несколько сараев, кузня, мельницы и старый ржавый автобус — вот и вся деревушка. Она нам совершенно до лампочки, как и ее жители. А вот золото, которое у них есть, — это уже другой разговор. Мы идем туда, чтобы отнять его. — Ух ты! Тема интересная намечается! Только я не понимаю, там что, идиоты живут? Думаешь, отдадут, если хорошо попросим? — Вряд ли. По крайней мере, в прошлый раз не отдали, хотя и не просил. Но я тех ошибок повторять не собираюсь, учёный уже. В этот раз попрошу, и просьба не будет вежливой. Ха, так и думал, что в одной из своих жизней ты уже бывал там. Расскажешь? В памяти автоматически всплыли давно пережитые эмоции и чувства. Страх и боль тогда лидировали, а затем пришло забвение. Витя будет полезно услышать эту веселую историю. Когда оказался в той деревне, про золото не знал ничего, другого искал. Был немного потрепан после стычки с одними агрессивно настроенными личностями и пытался найти убежище на недельку-другую. Попал туда и, оплатив местным все расходы, имеющимся у меня золотом, рассчитывал на качественный отдых. Заселился в дом, получил медицинскую помощь, а затем уснул. Опроснувшись, сильно удивился, потому что оказался связанным на большом алтаре среди просто огромной кучи различных драгоценностей. Жители оказались сектантами, Они со всеми так поступали и поступают сейчас, делать прибыльное. Итог был печальным. Мне перерезали горло, а затем, возможно, и съели, ведь перед смертью я видел очень интересный стол с разделочной доской и огромный латунный котел, под которым горел приличный костер. Ну и корзинки с овощами, если тебе это интересно. Шурпу из Ермакова приготовили, в общем. Витя, обогнав, остановил меня и поинтересовался. — А баклажаны там были? — Странно, что ты о них спрашиваешь. Может, и были, но я не видел. Морковка точно была. <свят> Ник, тебя нафаршировали морковкой. Думаю, и баклажаны там были. Ярмак в баклажанах. Звучит прикольно. Шурпа как-то не очень. — Ты идиот. Обогнув товарища, я продолжил идти. Витя, вновь шагая позади, крикнул. — Поскорее бы попасть в ту деревушку и посмотреть на этих уродов! «Чувствую, что будет весело!» Бить одним выстрелом двух зайцев — вот чем должен закончиться наш поход в деревушку сектантов. Во-первых, мы избавим мир от тварей, которые права на жизнь не имеют. А во-вторых, мы поправим наше финансовое положение трофейным золотом. Иначе, увы, никак, ведь в данный момент наши казна кратно на числу 0 Нам даже запас патронов не пополнить, ведь обменять их попросту не на что. Главное, чтобы все прошло гладко. «Ник, там дым за холмом. Это что, деревня уже так близко?» «Да», — ответил я, помешивая похлебку в походном котелке. «Странно, что ты только что его увидел. Мы тут уже почти час находимся, и дым шел все это время. Будь наблюдательнее, это полезно». «Зачем, когда есть ты?» Витя, вновь посмотрев в сторону дыма, спросил. «У меня вопрос. А зачем мы привал устроили? Нельзя было сразу туда дойти?» «Вроде близко». «Всего пара километров!» «А, я, кажется, понял! Ты такой большой костер специально разжёг, чтобы нас заметили, да?» «Порой ты догадлив, вдруг. Нас уже давно заметили и даже отправили несколько человек встречать. Приглядись, справа от холма трое топают». «Точняк! Вроде обычные мужики, ничего странного. Оружия не наблюдаю. Нет его, что ли?» «Есть» на холме снайпер тусуется бдит на постоянной основе по рации все передает не все так просто как будет казаться на первый взгляд витя принялся пристально смотреть на холм я прорычал слушай дурачок ты спалить контору хочешь хватит пытаться найти снайпера ты все равно не найдешь его а вот он подозрениями обзаведется мы простые наемники к тому же третьесортные практически нищие если не считать оружие «Попрошайки одним словом!» «Ермак, да понял я, понял! Хватит нудить!» Витя протянул мне свою чашку. «Давай же плескай баланды, жрать хочется!» Наполнив тарелку, я отдал ее товарищу и в очередной раз повторил. «Еще раз прошу тебя, не чесать языком лишний раз. Если мы вызовем подозрение раньше времени, то шансов выжить у нас попросту не будет. Все должно пройти, как запланировали, и никак иначе. Усек?» «Да усёк, усёк, давай жри уже!» Баланда ничего такая, съедобная получилась. «Можешь из ничего вкуснятину замутить!» Трое молодых парней, когда до нас осталось совсем ничего, замедлились. Самый высокий, увидев, как я положил руку на автомат, на английском сказал. «Мир вам, путешественники! Мы не собираемся причинять зла. Прошу и вас не причинять его и нам!» «Слово в этом мире вещь ненадежная, ответил я и взял оружие в руки но направлять на незнакомцев, которые на самом деле мне знакомы, не стал. Лишь пояснил. Быть предусмотрительным не помешает. Ситуаций в жизни было всяких навалом. Сами понимаете, тертые макалачи. Попадали в передряги всякие. Не горим желанием в них снова оказаться. «У нас там деревня!» Длинный, не помню его имени, показал в сторону холма. «Наш старший, как ему сказали о вас, нас сюда отправил». «Сказал, предложить вам гостиницу построили, а клиентов нет?» — усмехнулся Витя. рекламируйте что «Что-то типа того», — улыбнулся Длинный. «Ну что скажете? Остановитесь у нас на ночлег?» Посмотрев в сторону солнца, я пробормотал. «До ночи пять часов еще. Можно еще два десятка километров отшагать». Глянув на Длинного, я покачал головой. «Пожалуй, откажемся, торопимся мы». — Да и нечем нам почти платить, пустые мы, — добавил Витя. — Вот если бесплатно нас примете, тогда не вопрос, останемся у вас. Коренастый напарник Длинного, покачав головой, довольно грубо ответил. — Бесплатно не получится, но можете отработать. А чтобы отработать, нужно что-нибудь уметь. А вы, как вижу, любители ничего не делать. — Джон, помолчи, — рыкнул Длинный и вновь обратился ко мне. — Извините моего товарища, он не в духе с самого утра. Супруга ему скандал устроила. «Думаю, что мы можем принять вас и бесплатно. Из-за пары коек и двух мисок супа наша деревня точно не обеднеет. Ну, а если пожелаете, то перед уходом можете помочь нам с какой-нибудь угодной вам работой. А нет, так мы не обидимся». «Ну что, идете? Витя опередил меня ответом. «Ну, если так, то отказываться — грех. Достал на земле спать. Мечтаю о кровати. Ермак». «Что-то они вообще на сектантов не похожи». Витя с сожалением поглядывает на еду, от которой огромный стол буквально ломится. «Зачем им кормить нас так шикарно, если совсем скоро мы сами станем едой? Ты не ошибся?» Я уже в пятый раз покачал головой. Ошибка исключена. Нам предоставили не только дом, но и голодными не оставили. Еды столько, что на взвод хватит. Все как в прошлый раз. Никаких изменений. Жилище, кстати, тоже далеко не хибарка, а если сравнивать с другими постройками, самый настоящий особняк. Население деревушки уже в предвкушении того, что после удачно проведенного обряда они, как обычно, войдут в этот дом, сядут за овальный стол и отпразднуют. Еще не знают, что их ждет большой облом. Пощады не будет, моя рука не дрогнет. «Ник, думаешь, в рыбу тоже пакость добавлена?» — тихо спросил Витя. Его полные тоски глаза по-прежнему прикованы к столу. «А вот сало. Как ты в него снотворное запихаешь?» Указав на пластиковое ведро, в которое мы накидали всего понемногу, я сказал. «Мы с тобой уже съели приличное количество. Лимит исчерпан. Ставь ведерко под кровать и давай бай-бай». В районе крыльца послышался топот. Витя, схватив ведро, свалил в свою комнату. Когда вошел староста деревни, старик-англичанин Сэмюэль, я сидел развалившись в кресле и поглаживал свой живот. «Вижу, что вам понравилось угощение», — сказал староста и улыбнулся. Вытащив из складок одежды стеклянную бутылку с неизвестным темным содержимым и поставив ее на стол, он любезно извинился. «Мне жаль, что мои люди не спросили заранее про выпивку. Простите их за это. Это вино делал лично я». «Не желаете отведать?» Жадный взгляд. Делаю вид, что очень люблю выпить. Мои руки уже потеряли контроль. Тянутся к бутылке. Тихо бормочу. Мы устанем все это отрабатывать, но после стольких дней в пути сам Бог велел расслабиться. Эх, еще бы девочек! У нас они есть? Старостый хитро подмигнул. Вы, русские, любите качественно отдыхать. Знаете в этом толк. Взяв бутылку левой рукой, правой я потянулся к стакану, но в последний момент изменил выбор в пользу столового ножа, лезвие которого тут же уставилось в левый глаз старсты. Старик Сэмюэль когда-то давно, в несуществующей реальности, перерезал мне горло, даже не моргнув, но сейчас повел себя совершенно иначе. Начал дрожать, как одинокий стебелек на ветру и быстро-быстро хлопать глазами. «Испугался, что ли?» Спросил я и, поставив бутылку обратно на стол, схватил голову деда, освободившийся рукой за седые волосы, собранные на затылке в плотный пучок. Так и не дождавшись ответа, изобразив безумную улыбку, я сказал. «Очень давно ты убил меня на алтаре. Чтобы стать демоном, мне пришлось пройти через многое. А затем я сбежал из ада и отправился искать тебя, Сэмюэль. Мои рогатые друзья уже вскипятили масло, так что не будем затягивать». Заранее наточенный нож без особого труда прорезал густую бороду, а затем и все остальное, что скрывалось за ней. Когда лезвие дошло до позвоночника, мне пришлось остановиться и прекратить ставшее бесполезным занятие. Староста, свалившись со стула, начал дергаться и хрипеть. Неприятный запах не заставил себя ждать. Витя, выбежав из комнаты, встал как вкопанный. Принюхавшись, выдал. — Он что, обделался? — Вот гад, аппетит испортил! «Время не ждет, ведь План пока что прежний». «Речь, кстати, была четкая!» Товарищ показал большой палец и, кивнув, выбежал на улицу. Минута с небольшим, и Витя вернулся с подмогой. Двое местных мужиков поспешили оказать первую помощь старшему и были очень удивлены, когда обнаружили старика Сэмюэля в огромной луже крови. Впав в ступор, они дали мне возможность убить их по-тихому. Умение метать ножи я освоил в одной из прожитых путешествий по времени жизни и оно так и осталось со мной. «Мощно!» — не скрыл удивление Витя, увидев результат моей работы. «Не знал, что ты так можешь, Ермак». «Сам не всегда помню, что умею многое», — ответил я. «В будущем надо будет попрактиковаться. Не помешает довести этот навык до совершенства». «Ага, это говорит Ермак, который при первой возможности тратит свободное время на сон. Что, так и будешь стоять?» Поспать бы не отказался, но нельзя». Начатое нужно закончить. Отдыхать будем позже. Схватив автомат, я покинул дом и, стараясь быть незаметным, направился в место, которое большая часть населения деревни уже готовит для проведения обряда. Полторы сотни метров расстояния преодолел одним махом, и все на месте. Два десятка человек уже зажгли вокруг алтаря, которым является огромный камень, множество факелов. И теперь занято раскладыванием золота, которого не так уж и много, всего три небольших плетеных корзинки. Ошибся. Двое худых мальчишек принесли еще одну корзинку и, оставив ее у камня-алтаря, отправились обратно в деревню, чтобы, скорее всего, сделать еще минимум одну ходку. Пожалуй, схожу с ними, ведь здесь пока что тихо, да и весь народ еще не собрался, рано покос начинать. Небольшой сарайчик используется как склад». Громко работающий возле него генератор, дающий электричество всей деревне — просто подарок. Можно шуметь сколько угодно, никто не услышит. Выйдя из темноты, я спокойным шагом шел к двери, в которую полминуты назад зашли пацаняты. Уже собираясь открыть дверь, вздрогнул от недовольного крика старухи. — Это ты что такое удумал, подлец? Своровать золото хочешь, да? А ну быстро к алтарю побежал! Бабуля лет 80 сидит на лавке в темноте, поэтому я ее не заметил. Маскировка максимального уровня, не иначе. Что вот с ней теперь делать? Убить сразу или только оглушить? Эх, не люблю подобным заниматься, но ситуация вынуждает. Старая разглядела автомат слишком поздно, когда приклад летел ей в голову и успела лишь открыть рот. Хрюкнув, горе-сторож мешком сползла с лавки на землю. Удар получился не слабый, вряд ли выживет. Ей же лучше, ведь тех сектантов, кого удастся взять живьем, ждет очень печальная участь. Массовое самоубийство, вот что планирую строить. Оказавшись внутри сарая, увидел троих. Уже знакомые ребята-носильщики молча смотрят, как дряхлый до ужаса дед складывает в корзинку различные украшения из серебра и золота, которые достает из сундуков, стоящих справа и слева от него. Меня никто не видит, и это веселит. Заканчивали прикон. Без сожаления нанес два удара прикладом по головам мальчишек. Увидев, что случилось, старик удивленно уставился на павших на пол помощников и захлопал глазами. Спросить, кто я такой, он не успел, потому что потерял сознание. Нога тоже серьезное оружие, вырубает надежно и надолго. Живучая бабка вместе с дедом, а с ними и двое шкетов, надежно связаны и заперты в сарае. Старосты и пара мужиков также не опасны, потому что мертвы. Итого минус 7. Дееспособными осталось предположительно около 40 человек. Самый опасный — это снайпер, который так и находится на холме. Но если Витя не оплошает, то о нем можно будет не беспокоиться. Эх, как же я не люблю надеяться на других. Но иначе было никак, самому всю работу не переделать. Сектанты у алтаря, не дождавшись мальчишек-носильщиков, должны были отправить кого-нибудь, чтобы их поторопили. Такого расклада я ждал. И они отправили. Но не одного человека, а двух. Пара мужиков, войдя в деревню, разделилась. Один направился к дому, в котором должны находиться я, Витя и староста. Второй пошел прямиком к сараю и, увидев, что дверь заперта, сразу остановился. Подозрительным оказался гад такой. Сам виноват. Нож был брошен с большого расстояния, метров с двенадцати. В цель он попал, но не туда, куда должен был, и не так, как хотелось. Будь у меня в наличии комплект метательных ножей, было бы гораздо проще. Получив рукоятью дешевые реплики финки НКВД, коренастый крепыш вскрикнул и упал. Второй мужик, идущий к гостевому дому, тут же остановился. Эх, не помог мне грохот генератора, придется стрелять. Оставшись в тени одного из домов, я считал секунды. Два выстрела, которые прозвучали с минимальным интервалом, не могли быть неуслышанными. Толпа у алтаря уже бежит сюда, и скоро будет жарко. Радует лишь одно — серьезного оружия у них, за исключением пары пистолетов, в наличии нет. Три минуты миновали, а толпы все нет, вместо нее пришла полная тетка. Чудеса, да и только. Надо бы встретить ее. «Кто стрелял?» — спросила толстуха, увидев меня, идущего навстречу. «И где Сэмюэль? Оксала уже устала ждать его». Бабёха, наконец-то увидев труп коренастого мужика, лежащий практически под фонарём, встала как вкопанная и, широко открыв рот, прикрыла его ладошкой. «Спать!» — сказал я, делая рывок и в который раз используя приклад не по назначению. Хрустнуло так, что мурашки по телу побежали. Вспомнил старое, меня таким способом минимум пару раз сознание лишали. Даже убивали. Отключив генератор, испытал облегчение. Темнота и тишина. Наконец-то. Видите, по моим предположениям уже должен вернуться. Жду. Что? Волноваться начал? Товарищ прибежав в деревню, сел на корточки и начал часто дышать. Продемонстрировав бельгийскую штурмовую винтовку с глушителем и прицелом тепловизором, сказал. Глянь, Ермак, какая цаца! Себе оставлю, понравилась она мне. Ненадежно, поэтому советую остаться с Калашом, а эту ерунду выбросить в ближайшие болоты. Как все прошло? «Да все нормально. Снайпером оказался мужичок лет сорока, у него там на холме в кустах шалаш с обзором в 360 градусов. Но меня он не увидел, потому что спал. Убивать не стал, а грел по башке, немного попинал, а затем качественно, как ты учил, связал. Ты, как погляжу, тоже времени даром не терял. И от плана своего пока не отступаешь. Что дальше делать будем?» Показав в сторону места, где должен был проводиться обряд жертвоприношения, я ответил. Через несколько минут после того, как я отключил генератор, у алтаря началась суета. Народ немного напрягся и сейчас обсуждает, кого послать на разведку. Из огнестрела у них лишь пара пистолетов, Все остальное оружие лежит в доме старосты, в комнате, отведённой под оружейку. Слишком долгая безнаказанность их расслабила, а нам это на руку. Из в котором я оставил связанными старика с бабкой и подростков, стали доноситься громкие стуки. Кто-то очнулся и лупит ногами почему-то деревянному. Непорядок, не послать ли туда десяток другой пуль? А может, психануть и просто сжечь его? Оба варианта хорошие, но ни один нам пока что не подходит. Придется идти и успокаивать. Очнувшаяся бабка снова без сознания. К этому времени бабеха, лицо которой после встречи с прикладом стало похоже на кусок мяса, очнулась, и ее также пришлось успокаивать. Сарай прибавление, Плюс один пленник. Наконец-то тихо, и теперь я отлично слышу все, что происходит у алтаря. Трое самых смелых и крепких мужиков отправились на разведку в обесточенную и сразу же ставшую жуткой деревню. Остальные уходят в какой то непонятное убежище-землянку-гараж. Оказывается, все не так просто, и у них есть транспорт, который они хорошенько прятали. — Значит, сектанты куда-то ездят, — сказал Витя, выслушав все, что я сумел подслушать. — У тебя крутые уши, Ермак. Жалко, что основа не подарила тебе других способностей, например, зрение рентген. — Мне и так нормально, — улыбнулся я. — А насчет поездок ты прав. Без них никак, ведь до ближайшего города почти полтысячи верст. Сектанты лишь создают видимость, что они мирная деревушка, живущая земледелием и животноводством. У них нет ни огородов, ни ферм, все привозное. Закупают в других поселениях. Или меняют, что по сути одно и то же. Сигнальный костер, который они жгут днем, привлекает многих путников, которые после посещения приветливой деревни чудесным способом исчезают. Всё оставшееся имущество за исключением драгоценностей потом сбывается. На одних машинах можно почти целое состояние заработать. Что уж об остальном говорить. К счастью, скоро мы с тобой все это прекратим. Луна, как по заказу, прошла крупное облако и немного рассеяла мрак, когда троица была готова войти в деревню. Освещая пространство мощным фонарем, сектанты продвигаются медленно. Если медлить дальше, то вскоре они увидят трупы и все поймут. Нажав на спуск, я выпустил недлинную очередь, целясь в ноги. Двое рухнули, а третий попытался убежать. Одиночный выстрел, сделанный Витей, оказался успешным. Правая нога сектанта подломилась чуть ниже колена, и он упал. Истошно крича, коренастый Джон принялся крутиться волчком. Удивительно, но все трое нам знакомы. Еще днем они встречали нас по ту сторону холма. Один выстрел, и стало тихо. Оставлять раненого в живых не собирался. Приблизившись к лежащим на земле, я сказал. «Упав, вы сохранили себе жизни, господа сектанты». «Если продолжите держаться той же стратегии, то шанс выжить у вас будет. Если попытаетесь исполнить какой-нибудь фокус, то повторите судьбу Джона. Все понятно? Если да, то кивните». Кивнули. Витя без дополнительных указаний приватизировал себе фонарь и, и сектантов. А Затем, используя веревку, занялся связыванием рук. Все это время я просто стоял и слушал. Пока что все тихо. Округа в радиусе километра словно вымерла. Звук мотоциклетного двигателя услышали, когда завели пленников в гостевой дом в целях экскурсии. Медлить было нельзя, поэтому пришлось оставить Витю охранять сектантов, а самому бежать на холм как можно быстрее. Пришло время испытать в деле трофейную винтовку с тепловизором. Откуда выехал мотоцикл увидеть не удалось. Когда я находился на достаточной высоте для стрельбы, оператор двухколесной техники уже успел обогнуть холм с другой стороны и стал видим для меня словно солнышко в ясный день. Даже тепловизор не понадобился, потому что мотоциклист, опасаясь падения, включил установленный вместо фары мощный прожектор и стал отлично видимой мишенью. Промахнуться было невозможно. Вернувшись в дом, я застал Витю за интересным занятием. Явно голодные сектанты сидят на диване и смотрят, как их пленитель поглощает копчёное сало, не забывая заедать хлебом. Роль осветительного прибора взял на себя резной подсвечник на семь свечей. «Воняет», — сказал я, и, перешагнув через тело старосты, сел прямо на стол. «Но тебя, как погляжу, это не остановило. Не тошнит? Сон не клонит?» «Я вообще пофиг на вонь», — Вити кивнул на пленников и рассказал. А вот их стошнило. Весь диван заблевали, поэтому на него и посадил их. Ты что-то совсем мало пострелял. Ушел тырчик, да? Нет, эндурист совсем неопытный оказался. Маршрут попроще выбрал. Да ехал, что черепаха. С третьего выстрела снял его, винтовка хорошо пристрелена. Включив фонарь, я направил его на пленников и рассказал. Ну что, товарищи сектанты, не слишком изобретательны вы оказались. Разгадал я всю вашу схему. «Вы, так понимаю, были самой боеспособной группой во всей деревне, поэтому вас и отправили на разведку. Ракетница в кармане убитого коренастого имела два заряда — красный и зелёный. Первый вы должны были выпустить в случае опасности, второй, если опасаться нечего. Но еще было время, по прошествии которого не появление любого из сигналов автоматом записывало вас в список трупов, или при хорошем раскладе пленников. Время запуска истекло, когда мы вошли в этот дом, и основное население деревушки спряталось в созданное на подобный случай убежище, а в сторону города был отправлен гонец, который должен был доставить людям, на которых вы работаете, скорбную весть. Все так, или я в чем-то ошибся? Рыжий из моей речи, похоже, не понял ничего. Сидит, словно обдолбанный, слегка покачиваясь, и смотрит в потолок. А вот его компаньон, тот самый длинный, с которым мы общались при первой встрече за холмом, вполне адекватен и даже дрожать перестал. Вот только с ответом не спешит, смотрит то на меня, то на Витю, взглядом смертельно раненого волка, и поскрипывает зубами. Язык проглотил! Витя взял из тарелки котлету и метким броском послал ее в голову сектанта. Это было лишним, сказал я. Нет, ни разу. Пусть знает, что в следующий раз вместо котлеты будет что-нибудь потяжелее. Думает в героя играть. Не понимает, что все нужное мы в любом случае узнаем. Нет, не понимает, похоже. Ник, можно я ему немного кожи сниму? Думаю, одного пальца будет достаточно, чтобы он рассказал нам абсолютно все. Я не против, можешь начинать». Витя взял в руку нож, а затем встал и сделал шаг в направлении дивана. Этого оказалось достаточно, чтобы злость на лице Длинного сменилась истерикой. «Вы сумасшедшие! Вы не понимаете! Вас! Вас найдут! Наши покровители! Они не оставят такое безнаказанным! Завтра приедут люди из города! Они все узнают!» Ну вот, я приблизил фонарь к лицу и изобразил сумасшедшую улыбку. Информации стало намного больше. Все выходит именно так, как и предполагалось. Но мучений все равно не избежать. Переходим к завершающей стадии. Наказание виновных. Допрос сектанта был закончен на рассвете. Выйдя на крыльцо и устало потянувшись, я начал озираться по сторонам. Появилось неприятное ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Впрочем, почему кто-то? За мной наблюдает пара идиотов, хорошо известных мне. И один из них, уверен в этом, в данный момент читает все мои мысли. Я читал их час назад, когда шел к деревне в компании моего дяди. «Так и будете подглядывать!» — крикнул я, без особого труда, обнаружив не особо прятавшихся за одним из домов личностей. «Просто мы поспорили!» — сказал дядя Вова Рос, выйдя из тени первым. «Ракхар оказался прав. Ты почти сразу почувствовал мой взгляд!» «На твоем месте я бы не стал вести себя столь безрассудно! Выходить без оружия на вражеской территории равносильно самоубийству!» Громадина Берсерк, проявившись тёмным пятном позади роса, решил немного облегчить мне жизнь и объяснил. «Твой родственник умеет не только чувствовать на себе скрытый взгляд, но также способен определить намерение смотрящего. А еще он обладает феноменальным слухом, о котором ты постоянно забываешь». «Поспорив с тобой, человек Владимир, я уже знал, что не проиграю. Никита услышал нас еще до того, как мы вошли в это поселение и затаились. И именно поэтому он вышел безоружным. Надеюсь на отсутствие обиды, Владимир, и вижу по твоим мыслям, что узнав данный факт, ты испытал направленную в мой адрес неприязнь». Витя, выйдя на крыльцо и встав рядом со мной, спросил. «Э, дебилы!» «Какого хрена вы приперлись? Думаете, что мы с вами добычей поделимся? Болт вам!» «Планы изменились», — буркнул Рос и кивнул на берсерка. «Я сюда идти не хотел, но он после того, как я добыл новости из земли, меня заставил. У вас, погляжу, тоже смена приоритетов случилась. Что, решили в разбойники податься? Какого черта творите? Мирную деревню грабануть решили? Жители, зачем кошмарите?» Что хотим, то и делаем, Витя показал росу средний палец. Появится желание, тебя кошмарить начнем. Мы теперь психи. Убиваем просто так. Развлечения ради. Младший Рос, обойдя меня и Витю вошел в дом. Выйдя через 10 секунд обратно, он сменил растерянный вид на Грозный. Схватив меня за одежду в районе груди и притянув к себе, дядя прорычал. Племянничек, либо ты объяснишь мне, что тут происходит, либо я за себя не отвечаю. Вот зачем они приперлись? Без них было намного лучше и спокойнее. Сто лет бы мои глаза не видели эту парочку. В данный момент я читаю мысли жителей этого поселения, которые укрылись под землей недалеко отсюда, — рассказал Ракхар. — И что интересного ты узнал? — спросил Рос, продолжая глядеть на меня, не моргая и буквально излучая гнев всей своей мимикой. «Говори, рахар, или я не выдержу и пришибу этих уродов!» «Они не уроды, а вот жители этого поселения — самые настоящие уроды!» Рахар посмотрел в сторону сарайчика, в котором заперты связанные сектанты. «Это место пропитано кровью. Множество людей нашло здесь свою смерть. Я слышу мысли многих, и в них нет ни капли раскаяния, а только страх». Толкнув росы, я поправил одежду и коротко объяснил. Местные много лет заманивали народ в деревню, а затем усыпляли, приносили в жертву на алтаре и съедали. Сектанты-каннибалы поголовно, от самых молодых до самых старых. Я пришел сюда не просто так, а с целью поживиться. Мне нужны средства для дальнейшего существования, которых в этом месте просто навалом. Говорю про золото, само собой, его здесь очень много». А еще есть оружие, транспорт и другие не менее полезные для путешествия вещи. Не деревня, а настоящий склад. Веришь мне, дядя? — Ни тебе, ни Рахару, никому не верю. Верить можно только себе. Я обратился к берсерку. — Ты его ко мне зачем привел? Мою нервную систему и без того расшатанную до конца угробить хочешь? Забирай его и проваливайте. Тошнит уже от вас, суки. — Проблему решить достаточно просто. Нужен лишь человек. «Приведите любого!» — Ракхар указал на гостевой дом. «Давай, Никита, веди, и твой дядя поверит, я обещаю!» Сжав кулаки и с трудом погасив охвативший меня психоз, я вошел в дом и за ноги выволок рыжего сектанта на улицу. Избитый достаточно качественно, он не пришел в сознание, даже когда простучал головой по лесенкам. Берсерк, склонившись, подержался лапой за голову сектанта, а затем, подойдя к росу, схватил того за руку. Высказать недовольство мой дядя не успел, потому что вмиг лишился сознания и упал на землю. Кое-кто немного перестарался. «Теперь нам ждать, когда эта скотина оклемается, да?» — спросил я. «Ты что, всю память Рыжего ему передал?» «Нет, только несколько фрагментов». Ракхар озадаченно уставился на свою лапу, будто это она во всем виновата. «Он должен был остаться в сознании, ничего не понимаю». Присев, берсерк дотронулся до головы Росса. Незначительное колебание мимики на морде медведя от меня не укрылось. «Что-то пошло не по плану?» — поинтересовался я. «Неужели сработала какая-то защита от вмешательства в его разум?» «Я угадал?» «Тот, кто ставил блок, был готов к тому, что его могут попытаться снять, и установил в разум твоего дяди нечто подобное бомбе». Берсерк закрыл глаза и продолжил держать лапу на голове Роса. Передачу памяти бомба расценила как попытку снять блок и сработала. Идет стремительная фрагментация сознания и подсознания. Я пытаюсь остановить нежелательные процессы, но у меня ничего не получается. Ранее мной была допущена ошибка. Все совсем непросто. Витя, хлопнув меня по плечу, выдал. «Ярмак!» «Твой дядька, похоже, совсем скоро станет реальным дебилом!» Показав товарищу кулак, я обратился к берсерку. Рахар, мы чем-нибудь можем помочь тебе?» Медведь покачал головой и ответил. «Занимайтесь своими делами и не мешайте мне». Бункер, если длинный, не соврал во время допроса, это выротый в подножье холма туннель протяженностью не менее 50 метров. Ширина у него получилась приличной — метров шесть. Высота небольшая, полтора человеческих роста. Как раз, чтобы внедорожник смог заехать. Гараж, склад и укрытие — все в одном лице. Чтобы избежать завала стены, пол и потолок укрепили деревянными плахами. Получилось вполне добротно. Разрушить не выйдет при всем желании, ведь взрывчатки у нас попросту нет. Притащив всех плененных в деревне сектантов к входу в бункер, я оставил Витю усторожить их, а сам отправился требовать переговорщика. Ответом мне послужила неприцельная пулеметная очередь, ушедшая в пустоту. На что они надеялись, спрашивается. То, что у них есть крупный калибр, конечно, хорошо, но вряд ли такое оружие будет спасением. «Спасибо за вежливый ответ!» — крикнул я, когда стрелок прекратил тратить патроны. «Переговоры, как мы уже поняли, вам не по душе, а нам не по душе убийство такого большого количества людей. Но все же вы должны понимать, что если договориться не получится, то крайних мер будет не избежать. Большой костер, который мы совсем скоро начнем разжигать у входа, даст много дыма, и часть его обязательно попадет внутрь. Сейчас мы подождем немного бензина, и пока он будет гореть, у вас появится время подумать над своей дальнейшей судьбой». Открыв литровую банку, я поджег бензина и отправил горящий снаряд в полет. Горючее разлившись, создало много огня. На сто уверен, что данная процедура сработает как надо. Не прошло и минуты, как из-за поворота туннеля начали раздаваться панические крики. «Да не бойтесь, это еще не пожар! Скоро потухнет, и можно будет поговорить! Но если вы уже созрели, то говорите прямо сейчас!» «Мы готовы сдаться!» Судя по голосу, переговорщикам выступает неизвестный мне старик. «Но нам нужна гарантия, что вы не убьете нас и не будете издеваться!» «Ваше положение уже гарантия!» — крикнул я. «Если бы мы хотели поиздеваться над вами, а затем убить, то не стали бы заниматься какими-то переговорами, а просто залили бы бункер бензином. Думаете, нам неизвестно местоположение вентиляционной трубы? Не делайте из нас идиотов и не будьте ими сами. Сгореть заживо! Разве можно придумать более мучительный способ убийства?» «Я полностью с тобой согласен, парень!» Старик закашлял. Только спустя 30 секунд он смог заговорить вновь. «Как нам выходить? Объясните, чтобы не возникло нежелательных казусов!» Увидев идущего со стороны деревни Рахара, я мысленно помолился за Роса. «Надеюсь, что с дядей все хорошо». Вновь вернувшись к переговорам, озвучил условия выхода. «Бункер покидаете строго по одному! Если попытаетесь выйти подвое, то мы начнем стрелять!» У нас тут целый взвод бойцов на готове с пулеметами стоит. Руки каждого выходящего должны быть надежно связаны. Будем проверять. Посторонних предметов также не должно быть. Разрешена лишь одежда. Помните про проверку. У всех на глазах должна быть тугая и широкая повязка из плотной ткани. Выходим с интервалом в минуту. Не чаще и не реже. Первый выходящий должен покинуть бункер ровно через 7 минут. «Время пошло, мы ждем!» «Мы все поняли!» «Надеемся на вашу честность!» «Ждите!» «Ты хотел убить их, но передумал!» Берсерк сел на траву рядом со мной и кивнул в сторону связанных пленников, которых охраняет Витя. «Нам обоим известно зверство, которое они вытворяли. Для таких людей смерть будет самым достойным наказанием!» «Зверство вытворяли не они». Горло жертвам перерезал только один человек, и с ним я уже разобрался. Все остальные, по сути, просто жертвы. Им промыли мозги, и они поверили в собственную уникальность. Сэмюэл умел зомбировать, делал это профессионально. Жаль, что вся эта деревня на самом деле обычный бизнес, и те, кто его организовал, так и останутся безнаказанными. Я даже уверен, что через некоторое время вместо этой деревни где-нибудь рядом появится такая же и в ней будет новый Сэмюэль, который соберет вокруг себя аналогичную кучу легко поддающихся внушению идиотов, и все вернется на круги своя. — Поэтому ты просто отпустишь всех? — Да, Рахар. поэтому я просто отпущу всех. Отпущу без оружия и со связанными руками. Судьба, если она правда существует, сама решит, кто из них достоин жизни, а кто нет. Берсерк, качнув головой, прорычал. «Судьбы не существует. А вот стаи голодных чурхаков... Да. Трусливые твари знают, что такое оружие, и не нападают на людей, у которых оно есть. Безоружным они не оставят шанса. Их всех съедят до следующего восхода солнца. Я прекрасно знаю, о чем говорю». Чурхаки — это трусливые собачки размером не крупнее земной дворняги. Если у тебя есть пистолет, то достаточно сделать один выстрел, и стая мгновенно ретируется. Но если ты будешь без оружия, то расклад будет совсем другим. Три-четыре дюжины дворняк, стая редко бывает меньшего количества, за один присест могут умять целого слона, прожорливы. И таких стай в этих краях совсем немало. И все они не против полакомиться человечиной. Сектанты не стали рисковать и выполнили все условия в полной точности. 33. Столько людей вышло из деревянного бункера. Собрав их в одну кучу с пленными из деревни, мы вкратце изложили им дальнейший расклад. Как ни странно, но возражений не возникло. Или я просто не захотел их услышать. В данный момент мне хотелось лишь одного: как можно быстрее избавиться от ненавистной проблемы. И у меня получилось это сделать, кто бы что ни говорил. «Ярмак, надеюсь, ты уверен в своих действиях», — пробормотал Витя, глядя вслед уходящей толпе. Чтобы сектанты не разбрелись в стороны, нам пришлось связать их в единую цепь длинным арканом, найденным в одном из домов. Оставшись со связанными руками и с повязками на глазах, они шли очень медленно и скрылись из виду только по прошествии часа. Вернув бинокль в чехол, я сказал, «Теперь мне хочется спать, и совсем скоро я займусь этим приятным делом». «Спать?» — Витя уставился на меня, словно я мертвец, и прямо на его глазах выполз из могилы. «Ермак, ты что, совсем хряпнулся в конец? А если у сектантов где-то есть схрон с оружием? Они ведь развяжутся, а затем вернутся и устроят нам локальный армагеддон!» Я кивнул в сторону деревянного бункера тоннеля. «Вот их склад с оружием, и он им не помог. Годы безнаказанности и спокойствия расслабили их. Быть опасными эти люди не способны. Поэтому их будущее крайне печально. Ночью они все погибнут, не оставив о себе никакого упоминания. А вот мы будем жить, это я тебе обещаю. Не забывай про берсерка, который вновь с нами. Мишка почувствует любую угрозу гораздо раньше ее появления в опасной близости. Посмотрев на Ракхара, сидящего на земле без движения и напоминающего ржавую статую, я огорченно вздохнул. Угр, хардор урхар И остальные. Вот медведи, по которым я скучаю. С ними было интересно, и они были надежными. Очень жаль, что у меня нет возможности вернуться в прошлое еще раз. Ошибок, которые следовало бы не делать, совершено слишком много. Не повторил бы их. Повторил бы. Или заменил другими. Берсерк встал и пошел в сторону деревни. До меня долетела сказанная им последняя фраза. «Хватит пытаться исправить старые ошибки. Не делать новых. Вот к чему нужно стремиться». Витя, покрутив пальцем у виска, сказал. «Крыш поехала у Мишки, похоже. Не делают ошибок только мертвые. Застрелился, и цель достигнута. Нет уж, откажусь. Я лучше буду дальше ошибаться. Мне по кайфу». Посмотрев на товарища, я улыбнулся. Что бы ни случилось, он всегда заряжен позитивом. Мне бы такую способность. Замучился уже тосковать. С радостью бы стер себе память и начал жизнь с чистого листа. Наверное, именно так и сделаю. Но для начала закончу начатое. Спасу мир от основы.